Глава четвёртая. Плохи дела. джеспер огляделся, оценивая ущерб, нанесённый пожаром. В этой части здания почти всё сгорело. Он осторожно прошёл в комнату, которая раньше была общей гостиной. От едкого запаха горелой древесины запершило в горле. джеспер прикрыл нос рукой и обвел взглядом черные от копоти стены, обугленные рамы и то, что осталось от изысканной мебели. Сквозь разбитые окна в комнату ворвался поток морозного воздуха, заставив люстру отозваться мелодичным перезвоном стеклянных подвесок. Было в этом звуке что-то непозволительно радостное, что-то, что никак не вязалось с пепелищем, среди которого наблюдатель стоял. После произошедшего в Шу клуб адских джентльменов был почти разрушен. Огромный старый особняк на окраине Сумеречного квартала оказался в одном из эпицентров сражения повстанцев и гвардейцев. Джаспера, как и большей части джентльменов, там не было, но, если верить очевидцам, здание пострадало от взрыва бомбы. Снесло часть западного крыла, где и образовался очаг возгорания. Вряд ли от клуба осталось бы хоть что-то, если бы не ливень, который так вовремя обрушился на город. «Святые угодники! Поверить не могу, что все потеряно!» Октавий вошел в комнату следом за Джаспером. Задев носком ботинка остатки ковра, он сокрушительно покачал головой. «Нет, ну вы только посмотрите! Это же катастрофа! Столько дорогих вещей, столько прекрасных картин!» «И все пропало! Мы разорены!» «Зато живы!» — ровно отозвался исая Мрачно окинув взглядом помещение, он сделал несколько шагов и остановился у камина. За пустыми оконными рамами открывался вид на вересковые пустоши. Слышался вой ветра, похожий на плач призраков. Этот жуткий звук пробирал до костей, вызывая желание отвернуться. Но Исайя все стоял и смотрел вдаль. Его внимание привлекли снежинки, медленно плывущие по воздуху. Первый снег. Когда он был маленьким, первый снег предвещал зимние праздники, несущие радости и уют в каждый дом. По крайней мере, так он тогда считал, не зная, как живет большая часть людей в Шу. Его родители зарабатывали достаточно, чтобы позволить себе жить неподалеку от квартала Лодж. На первый взгляд маленький старый домик Был совсем неказистым и даже немного жутким. Облезлые стены нагоняли тоску. Разбитые окна чердака, словно пустые глазницы, мрачно смотрели на прохожих. А на крыше вечно собирались стаи ворон. Но так было лишь снаружи. Внутри маме удалось создать теплый, полный любви и уюта дом, куда хотелось возвращаться и откуда не хотелось уходить. Исайя хорошо помнил, как в день зимнего солнцестояния люди выходили на улицы и пели песни, восхваляя владыку солнца, а потом все отправлялись на ярмарку. Это было чудесное время, но длилось оно недолго. Все закончилось, когда они переехали. Все закончилось, когда его родители погибли в борьбе с инкарнатами. Все закончилось, когда он остался один. С тех пор... Первый снег не приносил никакой радости. Исайя прав. Наблюдатель кивнул. Главное, что обошлось без новых жертв. Мы и так потеряли многих в сражении с повстанцами. Да-да, несомненно. Согласился Октавий, вздрогнув. Но что нам делать дальше? По приказу инквизитора джентльмены должны покинуть клуб и присоединиться к гвардии. часть нашего состава уже отбыла в Керое Санкт-Илию, но многие дезертировали, не желая принимать сторону его величества Малахии. Эти жалкие трусы предали короля и всех инкарнатов, тем самым очернив честь адских джентльменов, и нам никогда не искупить свою вину. «Джаспер, я считаю, что мы обязаны выследить их и вернуть на службу, а если откажутся, пускай инквизитор решает их судьбу». Наблюдатель бегло скользнул взглядом по Исаии, наверняка заметив, как тот недовольно нахмурился. Октавий всегда отличался особой преданностью инкарнатам, отзывался о них с трепетным восторгом. Его вера была настолько же крепка, насколько и слепа. Закрывая глаза на все беды, которые принесли с собой избранники планет, он видел в них только спасителей, снизошедших на землю дабы даровать людям свою милость, даже если под этой милостью скрывались годы тирании и разрушения. Разрушение не только человечества, но и человечности. Ведь мало в каком округе остались счастливые и довольные жизнью люди. В основном все вокруг озлобились и потеряли всякую надежду. К счастью, Октавий ничего не знал о том, кем является юноша, стоящий в нескольких шагах от него. Джаспер сделал все возможное, чтобы уберечь Исайю от преждевременной огласки внутри клуба. Он вырос среди этих людей. Они считали его обычным, нормальным. А главное, они до сих пор считали его человеком. И, судя по всему, Джаспер прекрасно понимал, что рушить эту связь с прошлым не стоит. «Предоставь это мне», — дипломатично ответил он, явно желая сменить тему. В скором времени нам предстоит встреча с Марселем. Он уведомил меня сегодня утром. Инквизитор хочет обсудить некоторые планы, в том числе и ситуацию с клубами адских джентльменов во всем солнечном королевстве. Тогда и решим, что делать с дезертирами. Вы ведь не хотите своим самоуправством разгневать инквизитора, не так ли? Октавий провел рукой по гладко выбритой голове, стирая внезапно выступившие капельки пота. Такая перспектива не на шутку его испугала. «Ни в коем случае!» — заверил он. «Я так и думал». Джаспер улыбнулся. Он собирался еще что-то сказать, но его прервали шум и топот из коридора. Похоже, остальные его ученики успели обследовать остатки того, что еще позавчера было их спальнями. «Неудачники! Я мог сэкономить ваше время, вручив каждому по угольку еще у входа». Послышался недовольный голос Рафаэля. «Вы что, и вправду надеялись, что ваше барахло уцелело?» «Ты мог сэкономить наши нервы, заткнувшись еще час назад», — устало отозвался Фокс. «Мы должны были проверить. Если у тебя из личных вещей только нож да птичий череп, это еще не значит, что и остальные такие же психи, как ты». Рафаэль щелкнул языком. «Не стоит плохо отзываться о Тикера. Однажды он может вернуться». «Тикера?» — удивился Кью. «Тебе что, пять лет?» Исаия посмотрел на дверной проем, в котором вот-вот должны были появиться его друзья. В последний раз он слышал это имя еще в детстве. Помнится сказки о могущественном волшебнике Тикера, ему рассказывала бабушка, несмотря на мамины запреты. Слишком эти истории были злыми и мрачными. Посмотрим, как ты запоешь, когда он заберет твое сердце. «Да ради всего святого!» — взмолился Кью. «Не пора ли тебе повзрослеть?» «Рафаэль, ты намеренно действуешь мне на нервы?» — вмешался Ленкольн. Несмотря на его спокойный тон, Исайя уловил нотки раздражения. «Да, я стараюсь. Спасибо, что заметил. Рафаэль и ухом не повел». С Рафаэлем всегда было непросто. Особенно сложно заставить его вовремя прикусить язык. Непонятным образом это удавалось лишь Исае. Остальным членам команды приходилось либо мириться, либо стараться удержать друг друга от попытки убийства. Линкольн проворчал что-то в ответ, но Исае не расслышал ни слова. Перепалка могла бы продолжаться еще долго, но друзья уже переступили порог гостиной. Ругаться в присутствии Джаспера они не привыкли, поэтому пришлось отложить все баталии на потом. «Увы, ничего не уцелело», — сообщил Фокс. «Снесло почти половину восточной стены, крыша провалилась, и все исчезло еще до того, как туда добрался огонь». «Мне жаль», — с искренним сочувствием ответил наблюдатель. Выдержав короткую паузу, он хлопнул в ладоши и продолжил. «Не будем терять время. Нужно успеть осмотреться до наступления тишины. Предлагаю разделиться и рассредоточиться по дому. Попробуем перевести в тренировочный лагерь все самое ценное. Редкие книги, бумаги, архивы. Будьте внимательны. Мы должны забрать все до того, как оставшиеся в городе люди придут в поисках того, что можно продать. Оружие и ценности лучше оставить». Исаия посмотрел на друзей. «Горожане совсем беззащитны. Нападение может повториться. У тех, кто не собирается покидать Шу, должен быть шанс защитить себя и свои семьи. Да и зима принесет не только холод, но и голод. Квартал Лодж полностью разрушен. Люди остались без работы. Им негде жить. Все их сбережения...» «Что? Ты в своем уме?» Перебивая, взвизгнул Октавий, словно услышал ужасную глупость. «Самостоятельно дать мародерам оружие, да еще и денежек в придачу?» «Помяни мое слово, а не устроить здесь бойню даже за стеклянную подвеску из этой люстры. Что говорить о произведениях искусства, хранящихся в клубе?» Исай равнодушно пожал плечами и тихо сказал. «Не все мыслят так же, как вы, господин Владыш. Мы заберем только то, что может помочь нам в будущем. Остальное отойдет нуждающимся». «Нет смысла так переживать из-за того, что в любом случае вам не принадлежит. Клуб обустроен инквизитором. Исправьте меня, если я ошибаюсь. Или вы намерены сами привести ему в Санкт-Илию весь здешний хлам? Уверен, у него есть куда более важные дела, чем беспокойство о паре тройки вас». «Да как ты смеешь?» Октавий ошарашенно уставился на него. «Как смеешь так отзываться о его милости?» «Я вправе говорить то, что считаю нужным». «Джаспер, вы слышите?» Нервный смешок Октавия больше напоминал поросячий виск. «Исайя, я всегда считал тебя благоразумным, но, видимо, я очень ошибался». Исайя не спешил отвечать. Он не мог объяснить Октавию, что гнев инквизитора, как и он сам, наименьший из грядущих проблем. Приняв молчание за знак раскаяния, Октавий недовольно покачал головой. «Поумерь свой вспыльчивый нрав и считай, что тебе крупно повезло, поскольку твои слова не покинут этих стен», — сказал он. «Но в дальнейшем будь осторожен, если жить не надоело». Марсель казнил из-за меньшие проступки. «Фокс и Рафаэль, вы пойдете с Октавием», — поспешно вмешался Джаспер. «Спускайтесь в подвал и хранилище. Проверьте все комнаты, куда сможете пробраться». Но если наткнетесь на завал, не рискуйте лишний раз. Поняли? — Да, сэр, — ответил Фокс. — Отлично. А мы с кью и Линкольном займемся вторым и третьими этажами. Наблюдатель легонько подтолкнул Октавия к выходу. — Стоит поторопиться, если хотим успеть. Уже полдень, а темнеет сейчас довольно рано. — Верно, — согласился тот «Когда закончите, мы будем ждать вас внизу. Возможно, к тому времени даже начнем грузить вещи в какую-нибудь телегу. В хранилище немало старинных фолиантов и рукописей с исследованием тишины за последние семь лет. Они, несомненно, могут пригодиться. Ребятки, пошевеливайтесь». С этими словами он размашисто направился в сторону лестницы, ведущей в холл. Фокс прошмыгнул вслед за ним. Наблюдатель жестом подозвал к себе Рафаэля и велел, понизив голос. «Оружейные оставьте открытыми». Рафаэль молча посмотрел на исаю стоявшего позади Джаспера, кивнул и покинул гостиную. Кабинет Джаспера уцелел, как и большая часть комнат в этом крыле здания. Правда, после взрыва здесь царил жуткий беспорядок. Аккуратно переступая через разбросанные книги и бумаги, джентльмены прошли в глубь комнаты. «Ну, как все прошло?» — поинтересовался наблюдатель, закрыв за собой дверь. На разговор у них было не больше получаса, пока Октавий осматривал кладовую этажом ниже. После того, как его подопечные отправились в дом Луки просить разрешения остаться с инкарнатом Земли, Джаспер виделся с ним впервые. Он настолько беспокоился за них, что не сомкнул ночью глаз, но помочь ничем не мог. Он понимал, что должен, следуя плану, оставаться в кругу адских джентльменов и исполнить свою часть задания, в случае чего о парнях мог позаботиться только Исайя. Лучше, чем мы ожидали. Линкольн опустился на подлокотник дивана и, сняв перчатки, расстегнул пуговицы пальто. Благодаря уцелевшим окнам здесь было довольно тепло. Как и предполагал Исайя, Адели разрешила нам остаться. Джаспер вздохнул с облегчением. «Отличная новость!» — улыбнулся он. «В какой-то момент я подумал, что она не согласится», — сказал Кью. «Вы заметили, как она смотрела на нас?» Фокс кивнул. «Ну, в этом нет ничего странного. Модель, должно быть, посчитала нас последними идиотами, и я не могу ее в этом винить. С точки зрения здравого смысла выглядели мы именно так». Это был смелый шаг. Проходя мимо Фокса, наблюдатель ободряюще похлопал его по плечу. «Я рад, что все так сложилось. Самое тяжелое еще впереди, но начали вы очень хорошо». Заняв место за своим рабочим столом, он обратился к Исайе. «Ты очень рисковал, доверившись, Адель». «Возможно». Исайя застыл возле большого глобуса, рассматривая мастерски нарисованную карту. Коснувшись рукой шара, он легонько толкнул его, и уменьшенная копия земли завращалась вокруг своей оси. Джаспер откинулся на спинку кресла, посвятив его в свой план, Исай не раскрыл многих деталей, предпочел держать все при себе. Не потому, что не доверял, просто таким он был, скрытным, отстраненным. Господин Бартоломью прекрасно помнил их первую встречу семь лет назад. В холодный январский день он случайно забрел на задворке заброшенные таверны в поселке Пак, неподалеку от киро и нашел пятнадцатилетнего паренька, копающегося в куче мусора. Была жуткая метель, но это не мешало Исаии упорно перебирать хлам в поисках того, что можно было еще починить и продать. Это был его способ выжить, продержаться до завтра. И каждый день все начиналось заново. Наблюдатель до сих пор не мог забыть бледное лицо, впалые щуки и отчаяние в глазах того мальчишки. Исаия голодал и был сильно истощен. Кто знает, как бы все обернулось, не отправься, Джаспер, в пак по служебным делам. Поговорив с парнишкой, он узнал, что тот сирота, который скитается по округу, пытаясь хоть немного подзаработать. После того он уже не мог оставить Исаю на произвол судьбы. «Как ты догадался, что Адель поддержит тебя?» — спросил, наконец, Джаспер, отогнав воспоминания. «Не пойми меня неправильно, но, кажется, она не питает к тебе или другим джентльменам особо дружеских чувств». Исай кивнул. «Это не столь важно. Он оставил глобус. Она помогла мне не по доброте душевной, а лишь вернула то, что посчитала долгом». «Долгом?» — переспросил Кью. Разоблачив айзика Чайкова, я не выдал его инквизитору. «Как ты не очень охотно?» — ответил Исайя. «Адель посчитала, что должна мне, хотя это не совсем так, учитывая, что в силу некоторых событий я долго считал ее ведьмой и неоднократно угрожал убить». раскосы и глаза Кью расширились от удивления. «Ты что, шутишь?» Он неодобрительно посмотрел на товарища. «Пожалуйста, скажи, что не навредил бедной девушке, иначе мне придется тебе тоже хорошенько врезать». «Нет, конечно». Ее появление в стенах лагеря выбило меня из колеи, но вся эта история приняла неожиданный оборот раньше, чем я успел хоть что-то предпринять. Как бы то ни было, насчет ведьмы я все-таки оказался прав. Но она не ведьма, вмешался Линкольн. Как и остальные члены команды, он был посвящен во все подробности последних событий. Прежде чем парни отправились в поместье Луки, Исайя все им рассказал. Инкарнат Земли должен был удостовериться, что друзья осознают, на что идут, помогая ему. «Ты прав», — Исайя улыбнулся. «Она лишь инкарнат Луны, в распоряжении которого дюжина самых опасных в мире чародеек. Последних в своем роде, заметь». Он указал за окно тех самых сестер, в честь которых названы двенадцать гор. «Ты без труда можешь и разглядеть их, если сделаешь несколько шагов в эту сторону». И не стоит забывать, что трое из этих ведьм превращаются в драконов. Теперь звучит лучше? Хорошо, я понял, к чему ты клонишь. Линкольн поднял руки в примирительном жесте. Да ладно тебе, запротестовал Кью, она нам не враг. Но пока и не друг, почти шепотом произнес исая Согласен, в этом есть смысл. Фокс задумчиво потер подбородок. «Только вот стоит ли отказываться от такой возможности?» «В будущем модель могла бы очень помочь. Если я все правильно понял, вы оказались в схожей ситуации». Исайя мрачно посмотрел на товарища. «Нет». «Получилось явно более резко, чем он хотел». «Исключено». «Почему?» Джаспер не без интереса наблюдал за парнями, отстранен на барабане пальцами по столешнице. «Я не стану ее использовать». Подняв одну из разбросанных книг, Исаия быстро перелистал страницы и, не посчитав ее ни полезной, ни редкой, швырнул в дальний угол кабинета. С нее более чем достаточно Малахи и Луки. Каждый из них пытается сделать Адель либо своим оружием, либо марионеткой, угрожая жизни единственного дорогого ей человека. В этом вся суть инкарнатов. Сломить, а если не получится, убить. Вокруг не осталось никого, кому бы она могла довериться, и мы не воспользуемся этим. Я пытался сказать совсем другое. В голосе Фокса явственно сквозила тревога. «Если мы не враги и не друзья, то вполне можем стать соратниками. Разве нет? Никто не знает, как все обернется в будущем. И заявляю со всей ответственностью. Если понадобится, я готов помочь ей. Поддерживаю. Подхватил Кью». «Фокс дело говорит». «Оставьте ее в покое», — нетерпящим возражений тоном сказал Исайя. «Тема закрыта». И он демонстративно принялся изучать новую книгу. На некоторое время разговор прервался. Джеспер открыл верхний ящик стола и начал просматривать его содержимое. Достав стопку бумаг, он быстро пролистал их и, не найдя ничего важного, небрежно отправил на пол». Не желая оставаться без дела, кью Рафаэль, Фокс и Линкольн молча разбрелись по кабинету и тоже приступили к работе. <музыка> Утром я отправил Мишу и Аристарха в округ Роден. сообщил господин Бартоломью, уже перейдя к ревизии в левом шкафчике. «Они должны прибыть в местный клуб к понедельнику, но если погода ухудшится, ко вторнику». «Адам и братья Берингтон направляются вокруг Йоэль. Им всем приказано соблюдать максимальную осторожность и бдительность. людям Марселя не должны ничего пронюхать». «Отлично!» Исайя оторвался от книги. Надеюсь, оставшиеся джентльмены хотя бы выслушают их. Я в этом уверен. Заручившись поддержкой двух ближайших округов, мы сможем продвинуться дальше. Благодаря ситуации в королевстве, найти нужных нам людей теперь не составит труда. По последним новостям, Малахия настоял, чтобы инквизиторы-герцоги незамедлительно прибыли в Санкт-Илию. Марселю будет непросто уследить за всем, что творится в городах. И если нам повезет, он ни о чем не узнает раньше времени. К счастью, повстанцы покинули Шу, и нам незачем больше волноваться. Из Шу ушли не только они. По приказу Илаев в поселке Сикаракса волонтеры организовали временные убежища для тех, чьи дома разрушены, сообщил Кью. Достав из громоздкого шкафа пару картонных коробок, он вытряхнул на ковер целую кучу записных книжек. «Это может пригодиться», — отметил Джаспер, кивнув на них. «Собери все и оставь ящик возле двери». «И вы не могли остановить меня до того, как я все разбросал?» Наблюдатель покачал головой. «Я не помню, что в коробке. Это старые заметки, которые я делал, изучая тишину. Возможно, если проштудировать их, удастся найти что-то полезное». Окна кабинета выходили на разбитую дорогу, которой горожане не пользовались уже много лет. Она вела к вересковым пустошам и небольшой давно высохшей речке. В этом же направлении располагался и поселок Сикаракса. Отвлекшись, Исаия заметил длинную вереницу людей и десятки старых повозок, доверху забитых вещами. Истощенные лошади, печально понурив головы, медленно тянули их за собой. Собрав свои скудные пожитки, жители Шу покидали город. «Они уходят», — со вздохом произнес Исайя. Но многие предпочли остаться. Господин Бартоломью замялся, но все же добавил. «После того, как ты спас горожан в квартале Лодж, слухи об инкарнате земли перестали быть просто слухами. Теперь люди знают, что ты действительно существуешь. Они верят в тебя, Исайя». «Я понимаю, ты сделал лишь то, что должен был, защитив тех невинных. Но сейчас дела обстоят именно так. Ты владеешь даром, который невозможно полностью осознать или осмыслить. Ты — живое воплощение нашей планеты. Неудивительно, что на тебя возложили столь высокие ожидания». «Если бы все было так легко, Джаспер!» Исаи даже сам услышал, каким резким стал его тон. «Пока что у меня связаны руки». «Обмануть Луку будет весьма непросто. Ты говоришь, как инкарнат». Кью ухмыльнулся и убрал несколько блокнотов в коробку. «Что изменилось? О чем ты? Еще недавно ты избегал любого упоминания о том, кем стал. Я понимаю причину такого поведения, но что заставило тебя изменить свое мнение?» Закрыв глаза, Исайя глубоко вздохнул и задержал на несколько секунд дыхание. Он вспомнил сражение с Марией, чья сила была столь же разрушительна, сколь и беспощадна. Никогда в жизни он не испытывал такой боли, как когда Дева Марса обратила против него свой дар. Первыми откликнулись инстинкты самосохранения. Желание убежать, закричать, защититься, сделать хоть что-то, лишь бы все прекратилось. Но Мария полностью его парализовала. С каждой минутой, пока она копалась в его сознании, головная боль становилась невыносимее. На миг исаи даже показалось, что он обречен. Отчаяние и страх достигли апогея, а потом вдруг исчезли. Их сменила пустота, принесшая с собой облегчение и покой. Пытки неожиданно закончились, и поначалу исаи решил, что умер. Потом по телу прокатилась волна какой-то чужеродной обжигающей энергии. Исайя почувствовал, на опасность, нависшую над ним, откликнулась совсем другая сущность. Сущность древняя и могущественная, родившаяся в огне и через разрушение, ставшая единственным источником жизни в Солнечной системе. Земля — удивительная планета, подарившая Вселенной созданий сотканных из костей и звездной пыли. И она не желала подчиняться... Она была разгневана и рвалась наружу, в сражение. Ей были неведомы страх или сомнения. Ее инкарнат наконец-то воплотился, и теперь с нее достаточно. «Я понял кое-что важное», — сказал Исайя, осознав, что пауза слишком затянулась. «Нас определяет не то, кем мы родились. Ведь никто не выбирал свою судьбу. Но за нами возможность решать, кем в конечном счете мы можем стать». Струсить и убежать? Или сжать зубы и броситься в бой? Только мы знаем ответ. И я получил свой. Впервые почувствовав силу этой планеты, я четко осознал, она не сдастся. И я тоже не вправе. Кью, понимающе кивнул, но ничего не ответил. Быстро упаковав коробку, он отнес ее к двери. — Так, ребята, кажется, здесь мы закончили. Джаспер окинул взглядом кабинет. и, держа под мышкой несколько папок, поднялся из-за стола. «Надо осмотреть еще хотя бы конференц-зал и архив, где хранятся личные дела джентльменов округа Астрос». «Хорошо, но, Джаспер, мы не сможем сопровождать вас с Октавием в тренировочный лагерь». Исайя собрал в охапку книги о ведьмах и колдовстве, найденные среди этого бардака. «Чтобы избежать лишних вопросов, нам надо вернуться в поместье Луки раньше него». «Не забывай о той надоедливой девчонке, что повсюду таскается за тобой». Рафаэль фыркнул. «Нам пришлось битый час петлять, прежде чем мы избавились от нее». «Ее зовут Аня», — подсказал Линкольн. «Я вообще не понимаю, как мы от нее оторвались». Встревожился Кью. Она шла за нами до пепельного сада, а потом вдруг исчезла. Исай не стал рассказывать друзьям, что именно он задержал инкарната Ио». Воспользовавшись своей силой, призвалась под земли шипастые корни. Они змеями обвелись вокруг лодыжек Ани, повалили ее на землю и, оттащив в глубь сожженного сада, в считанные секунды оплели хрупкое девичье тело. Аня не могла больше сдвинуться с места и не сможет до тех пор, пока джентльмены не вернутся в поместье. Господин Бартоломью непонимающе посмотрел на парней, но вдаваться в подробности не стал. Они избавились от слежки, и это было самое главное. Будучи наставником пятерки адских джентльменов, он хорошо их воспитал и научил всему, что знал сам. Теперь ребята были сами по себе, а его ждала совершенно другая работа. — Если Октавий спросит, почему вы не едете с нами, скажите, что у вас задание. Джаспер шагнул к двери. А если это не поможет, отправьте его ко мне. Я предельно ясно все объясню. Боюсь, в ближайшее время придется избавиться от господина Владыша. Он слишком подозрителен. Так и хочет лишний раз влезть не в свое дело. Придется попытаться убедить Марселя, что Октавий – незаменимый помощник в рядах его гвардейцев. И если повезет, в скором времени он уже не будет путаться под ногами». Джеспер подхватил коробку с блокнотами, оставленную Кью, и первым покинул кабинет. Молча переглянувшись, парни собрали все свои находки и последовали за ним.